Глава девятая «Ты даже не представляешь, как тебе сегодня повезло», — тихо прошептал я себе под нос. Пока я отходил от магического пересыщения, мой источник жадно поглощал всю лишнюю энергию. Когда употребляешь нефрит, такое часто бывает. Ведь ты только примерно видишь, сколько там энергии, но не можешь знать этого наверняка. И тут ко мне пришли гости — тени. Только сегодня про них вспоминал. Насколько же в этом мире все хреново. Теневой план спокойно может гулять в реальном мире и жрать людей. Одна из теней сейчас передвигалась по каменным стенам и направлялась в сторону мужика, который спал на картоне. Кстати, он захрапел, когда то явилась. Неужели думает, что это спасет?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 вокруг которой камень поплыл, и все вокруг заволокло темной дымкой. Сейчас она его схватит и утащит в свой мир, где и сожрет. Затем вернется снова, когда проголодается. Ведь теневая тварь, которая однажды нашла лазейку в мир людей, уже никогда ее не забудет. Ей будет требоваться все больше и больше энергии, которую она получает от тел и душ людей. Их мир тоже интересный, но очень ограниченный. Там мало эмоций и нет вкусной еды. А когда тени забираются в наш, то бегают по тонкой прослойке между мирами и могут ощутить разные чувства, которые им нравятся и которыми они питаются. Я слышал о мирах, которые полностью захватил теневой план. Жуткое зрелище. Сначала там не оставалось ничего живого, а потом и сам мир переставал существовать, рассеиваясь в великой тьме. По информации, которой я владел, теневой и реальные миры соединялись, и все это усиливало теневой план. Мы предполагали, что через некоторое время теневой мир снова находил себе очередной обычный, и все начиналось по новой. Когтистая лапа почти дотянулась до мужика, как внезапно уткнулась в стену. Это я ее поднял. Ведь тело твари сейчас было материальным. А в следующий момент из соседней стены стали вылетать целые кирпичи и лететь в черную мглу. Послышался писк, а затем и вой, но тихий. А вот магический фон начал вибрировать, и там вой был ощутимым. Тень закрыла свой проход, думая, что сейчас обойдет меня со спины и убьет. «Достаточно умная творюшка, чтобы понять, кто это магичит. А ведь я как сидел на своем месте, так и сидел, и ничего не делал. И вообще я специально ее не убивал. Хотел, чтобы она подошла поближе. Я думал, что придется раскрыться и заманить ее. А она сама ко мне полезла. В тот момент, когда за моей спиной возник проход, я вытащил из кармана одну колбу и кинул на ступеньки. Стекло разбилось».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 «Спасибо тебе!» — выругался я и рухнул пятой точкой на ступени. Теперь меня снова трясет. Переизбыток энергии. Какое же у меня слабое тело и маленький источник. Пришлось сидеть еще часов пять до самого вечера, ведь мне нужно идти на работу. Удивительные дела с этими тенями. Я осознал, сколько их здесь, только когда прогулялся по городу со своим сканером. В прошлом году в местности, где располагалась родовая усадьба, их было меньше, намного меньше. И еще что примечательно, не все люди знали об этой опасности. В новостях не особенно распространяются о них, разве что когда кого-то убивают. Но никогда не говорят о них всерьез, частенько преуменьшая угрозу и усмеивая тени. Помню, с каким лицом я смотрел новости, где говорилось, что один сильный одаренный из военного спецподразделения прошел на теневой план и убил там больше сотни тварей, которые хотели открыть проход в наш мир. Он рассказывал, какими они были глупыми и напуганными, как он своим даром испепелял их, а они ничего не могли сделать. В доказательство своих слов он показал одно тело. Ну раз было тело, значит тварь была сильная, и энергия не успевала вся рассосаться.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 Кажется, в ближайшее время мне нужно будет намного больше нефритовой пыли. Хорошее — это оружие против теней. Когда я почувствовал силу в ногах и уверенность в завтрашнем дне, то снова поднялся и побрел прочь. Кстати, тот бухой мужик продолжал спокойно спать. Вот же счастливая душа, даже не понял, что был всего лишь на шаг от смерти. Спустя 20 минут грязный переулок возле музея. «Я клянусь вам! Он был тут! Из-за него Игнат сломал ноги! Этот чертов одаренный!» Лысый пытался доказать своим подельникам по банде, что они натолкнулись на нищего одаренного. Само собой, ему никто не поверил, ведь какой сильный одаренный будет нищим. Но все прекрасно знали, сколько такой будет стоить, если сдать его нужным людям. Никто не отменял еще эксперименты над людьми, и одаренные в качестве товара были особенно ценными. Конечно, уличная банда не самого высокого уровня не имела даже малейших шансов против одаренного, но у них был огнестрел. А еще слова лысова, который очень хорошо стелил. Кажется, ты нам чепуху впарил, братан, покачал головой Егор,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 Накачанный одаренный смог применить свои способности? «Да что ты стелишь! замахнулся на него Егор, но быстро отдернул руку, не желая пачкать ее. Зря только потеряли время. А ведь счастье было так близко. Хоть одаренного нелегко пленить таким простым людям, как они, но ведь были случаи. Это реальный шанс поднять столько денег, что безбедная жизнь, по их понятию, могла реально наступить. Одаренный, возможно, был после битвы или действительно чем-то накачан, что не так редко случалось. Бывало, когда инициация происходила прямо на улице, и это все замечали. В одной банде месяца два назад один из парней оказался одаренным. Как же все его товарищи удивились, когда он смог согнуть подкову в бараний рог, а его руки стали светиться. «Я одаренный, Как же круто!» — радостно заорал он.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 Меня здесь уже, кстати, встречают как родного. Уж слишком хорошо и быстро я все делаю. Хотя с тем вагоном, где были металлические трубы, пришлось повозиться. Бригадир пришел, чтобы поболтать обо всем, и ни о чем одновременно. Узнал, что ему тут скучно, и что в скором времени с поставками могут быть перебои, как бы работа еще была. Пока он чесал языком, я пыхтел, ведь не мог в полную мощность использовать свои силы, Работу делать все-таки надо. Затем, когда он ушел, я быстро все сделал, а затем отправил 30 массивных труб под землю. Потом откопаю, когда туннель свой сюда доведу, и использую их для чего-нибудь. Свое оправдание могу сказать, что брал я только некачественные изделия, и мне плевать по большому счету. Я из другого мира, и у нас там были слегка другие правила.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 Почему архитекторы не начнут работать бесплатно и не отдадут все свои деньги, которых у них просто колоссальное количество, на нужды бедных? Интересные личности. Правда, все их доводы обычно разбивались о простой вопрос. А почему вы, и свои сокровищницы, не пожертвуете бедным? Обычно после этих слов начиналась драка. Но в некоторых местах нас все же запретили. Орден смог убедить правителей тех мест, что мы строим проклятые здания,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 Такого мы терпеть уже не стали, и армия их как-то быстро закончилась. Снова я углубился в свое прошлое. Ведь уже почти домой дошел. Подходя поближе, проверил всю местность и ничего опасного не обнаружил. Хоть и был интересный момент. На соседском участке терлись какие-то люди и о чем то говорили, а сосед указывал рукой на мой дом. И ясное дело, что меня снова ждут неприятности, но... Я сегодня слишком устал, чтобы переживать по этому поводу. До утра было еще несколько часов, а мне нужно туннель дарыть. В итоге, после того, как я приготовил еду и перекусил, мне уже ничего не хотелось. Но нужно было деть куда-то лишнюю энергию, ведь источник тоже уже грозился натурально взорваться, а сливать ее просто так в землю меня мучала жадность. Но спать хотелось сильнее.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 Не порадовали вторичные каналы, которые явно надорвались, и теперь нужно направлять в них мягкую энергию. Однако больше всего я был доволен своим ядром. Оно растет как надо, и пока идет по наилучшему из известных мне маршрутов. Так, глядишь, верну себе силу. Лет за десять. Ну, или двадцать. Хотя есть вариант, где и за пять справлюсь. Все же основа — это мои прежние знания. И удача в том, чтобы не сдохнуть до восемнадцати, а дальше проще. А опыт у меня был колоссальный. Могу выступить против противников на несколько порядков сильнее меня и выйти победителем, если включить голову и не тупить. На все процедуры ушло несколько часов, а потом еще столько же на медитацию, и вот уже наступила глубокая ночь. Странно, но за все это время ко мне никто не пытался вторгнуться. Даже как-то немного подозрительно. Неужели люди поняли, что здесь гиблое место? На работу идти было бесполезно, магичить тоже. А потому я занялся тем, что откладывал на потом. У меня был блокнот, который я купил на ярмарке у площади. И уже успел записать в него немало дел, которыми стоило заняться. В блокнот, к примеру, я записал все, о чем на данный момент знал ничего или... Почти ничего, но что обязательно нужно было выяснить. А Лучше место для поиска информации, чем интернет, и придумать было нельзя. Вот я и решил уделить поиску время до самого утра. И только потом, еще раз плотно перекусив, пошел спать. Проснулся я с мыслью, что у меня наступил какой-то чертов день сурка. Сплю, ем, работаю с источником и снова по кругу. Как бесправный ученик в нашей Академии Ордена давным-давно.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 Кто-то пересек мой контур и сейчас стучится в дверь. Их было четверо, и все одаренные. Кажется, кого-то я сильно разозлил. Быстро одеваюсь и сбегаю по лестнице вниз. А по дороге пытаюсь сообразить, какие у меня есть варианты. Стоит открыть или лучше переждать? Внизу мне уже выбирать не пришлось. Они выбили дверь, уроды. В следующий раз сделаю такую, чтобы ноги свои сломали. Хотя тогда в окно полезут.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 перед владельцами огнестрела. Я попытался пробежать мимо него, так как расстояние было не слишком большим до моей цели. Мне всего лишь нужно добраться до подвала, ведь это не какая-то шпана. Кое-кто покруче, и они пришли за мной. А если начнется драка прямо здесь, то как минимум дома у меня не будет. Вот только мой противник был один. Остальные окружали дом, чтобы я не свалил. Он сразу понял, что я хочу сделать, и кинулся ко мне на перерез.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 а затем наношу удар противнику в грудь. Вначале он не понял, что случилось, а потом улыбнулся, видя мой маленький и тощий кулачок. Но когда до него дошло, что реально случилось, улыбка исчезла с его лица. А как же иначе? Магия Земли — не самая мягкая магия. Мой удар был настолько сильным, что одаренный отлетел метра на три. Это позволило мне без проблем проникнуть в подвал и уже там ждать своего противника. Я скатился по ступенькам и, прижавшись к стене, подумал было, не стоит ли убежать. Туннель у меня недостроенный есть. Можно попытаться, вот только бросать все мне явно сейчас не хотелось. Ну что, куда дальше? усмехнулся мужчина, спускаясь по ступенькам вместе со своими приятелями. Или у тебя здесь есть секретный туннель? Хм. Откуда он знает про туннель? Понятно, что это была шутка, но он, сам того не зная, оказался провидцем. «По нашей информации, ты не владеешь даром», продолжил мужчина, когда спустился ниже и увидел меня, стоящего у стены. «Не расскажешь, чем ты так меня приложил? Нам что-то не договорили? Или ты прошел инициацию?» «Ну, делать было нечего. Они уже мертвы, просто об этом не знают. Умерли ровно в тот момент, когда спустились в этот подвал». Теперь мне просто нужно получить от ситуации как можно больше выгоды. А заключалась она в информации, которую эти ребята могли мне дать. Если сами не расколятся, придется их пытать. Говорят, что самые хорошие экзекуторы были из ордена иерофанта Те лекари знали все о человеческом и не только теле. На это я могу сказать, что тот, кто знает, что такое камни и песок в почках, поймут, насколько мы можем удивить.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 Еще скажи, что твоя фамилия не Вавилонский, и ты не понимаешь, за что тебя ищут твои родственники. «Попал ты, парень», — покачал он головой еще раз. «У него что, проблема с позвонками? Почему он так часто качает головой? Я не... не... не Вавилонский!» Играем дальше дурака. «Вы, наверное, ошиблись!» «Точно, ошибка это Главное — делать как можно более наивные глаза при этом. «Слышали, парни? Он не Вавилонский!»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 поправил их, не желая слышать, как меня называют Федором. «Можно хоть узнать, почему меня ищут? Я ведь ничего плохого не сделал. И как вы меня нашли?» Остальные, пока я говорил с главным, стали незаметно, как они думали двигаться по дуге, окружая меня. Сложно это сделать, когда я стою, вжавшись в стену. Главный при этом, кажется, был не против поговорить. «Решил узнать все? «Ты что, Федя, фильмов пересмотрел?» — хмыкнул он. «Хотя знаешь, я уже понял, что ты, парень, не глупый и даже неплохо следы путаешь. Давай я утолю твое любопытство, а ты поможешь нам. Я расскажу все, что ты хочешь знать, а ты скажешь, где спрятал документы на свое поместье и почему еще не вошел в права наследования». «Договорились?» «Ну, дальше мне ничего знать и не нужно было. Понятно, что отследили меня по местам, где я бывал.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 а ещё тянется за пистолетом, чтобы показать всю серьезность своих намерений. Другим-то я уже тоже сломал оружие, так что могут направлять его куда угодно, толку мало будет. Кто меня сдал? Еще меня это интересовало. Не знаю, — пожал он плечами. Кто-то из приюта, наши уличные принесли информацию. А теперь у меня вопрос. Где на самом деле документы? Они где-то здесь? Понимаешь ли я не верю тебе и если ты сейчас ответишь что не знаешь мне все равно придется применить силу например прострелить тебе ногу он стоит и усмехается глядя на то как я вжался в грязную стену и дрожал дрожь кстати вызвать было нетрудно просто направить энергию в нужные каналы и все выглядит очень даже натурально я делал вид что думаю над его вопросом а сам размышлял О чем еще его спросить? «Долго думаешь», — вдруг сказал он, и навёл пистолет на мою ногу, а затем нажал на спусковой крючок. «Какого хрена?» — не понял он, что произошло. «Кеш, давай ты», — сказал он своему напарнику, и тот, пожав плечами, повторил за ним. Э -э, «Не понял мужик по имени Кеша, как такое могло произойти?» «Утырки!» — покачал я головой и щелкнул пальцами. Мой щелчок был лишь для видимости, чтобы они осознали перед смертью, что это сделал я. А дальше прямо под ними провалился пол, и длинные слитные крики разнеслись по подвалу. Кричали они долго и летели долго. Ведь падать там было ой как не близко. Это называется провал. Хорошее название. Как для магии, так и для их текущей миссии. Когда они приземлились, я принялся быстро заделывать провал, так как даже не знал, живы ли они пока. В любом случае, чтобы выбраться с такой глубины, стал стенным утрамбованным слоем земли, а местами и камнем над головой. Им нужно быть как минимум второго ранга, а еще лучше первого. Через недельку отправлю туда големов все проверить. Теперь, пожалуй, пойду и починю калитку. А еще сделаю себе новую дверь. Теперь у меня есть пища для размышлений. Мои родители дятлы, которые, я уверен, еще доставят мне много проблем. Как я понял, эти идиоты никому не сказали о том, что нашли меня. Значит, у меня еще есть время, чтобы стать сильнее. А еще мне нужны люди. Верные и, желательно, сильные.